И тем, вопрос об этой охотничьей прогулке будет исчерпан Обидно только, что кончилось, она не так приятно, как началась Он затопотал так громко, что Нейфер подскочил со сна И пока тот одевался, Карл Александр прошел в кабинет Там лежала покойница, окна были завешаны, горели высокие светильники Каббалистическое изображение небесного человека тоже было завешано А у изголовья девушки стоял Робби Габриэль Блёклые серые глаза над приплюснутым носом Не поднялись на герцога Робби ничего не стал спрашивать, выведывать скрипучим сердитым голосом сказал Только уходите, господин герцог Герцог в смущение ушёл В нём не было гнева Одно лишь великое смятение и тоска. Он покинул дом, не замечая, как праздничные радостные цветы при свете дня, не разговаривая с Нейфером, который торопливо следовал за ним, в жажде услышать звук человеческого голоса. Он быстро шагал по лесу до самой проезжей дороги, где дожидался экипаж, не проронил ни слова. Раби Габриэль возвратился ночью, никем не извещенный. Он, по-видимому, не очень поразился, лишь сдвинулись густые брови, три ответственные борозды еще глубже врезались в широкий невысокий лоб. Он произнес благословение, которое полагается произносить при виде умершего. «Слава тебе, Ягова, Господь Бог наш, судья праведный». Он уложил девушку, скрестил на груди окоченевшие руки, согнул указательный средний и безымянный пальцы так, чтобы они образовали букву Шин, начинающую священнейшее имя Божие Шандай. Он завесил окна, возжег светильники, завесил изображение небесного человека, полил воды через плечо, вступив в комнату покойницы. Полил воды в головах и в ногах девушки, ибо вода отгоняет демонов, коих привлекает смерть.